Глава 112. Ларец Ждать господину де Таверне пришлось недолго. Ришелье попросил камер-лакея Его Величества принести то, что король оставил на туалетном столике, и в скорости вышел, держа какую-то вещицу, которая была завернута в шелк, так что барон не мог ее рассмотреть. Маршал вырвал друга из тревожного ожидания и увлек в галерею. «Барон!» — спросил он, предварительно убедившись, что они одни. — Тебе, кажется, случалось усомниться в моей дружбе к тебе? — После нашего примирения ни разу, — заверил его Таверне. — Но все-таки ты тревожился о своей судьбе и судьбе своих детей? — Не стану отрицать. — Так вот, совершенно напрасно. И твоя судьба, и судьба твоих детей устроится прямо-таки с головокружительной быстротой. — Да? — Да? — промолвил де Таверне, который уже кое о чем догадывался, но следовал правилу, надеясь на Бога, берегись дьявола. Каким же это образом так быстро устроится судьба моих детей? — Ну, твой Филипп уже капитан, и за его роту заплатил король? — Да, верно. И этим я обязан тебе. — Ничуть. А в недалеком будущем мадемуазель де Таверне, быть может, станет маркизой. — Полно! — воскликнул барон. — Моя дочь... «Послушай, Таверне, у короля прекрасный вкус. Красота, изящество, добродетель, ежели им сопутствует талант, пленяют его величество. А в мадемуазель де Таверне все эти достоинства соединяются в наивысшей степени. Король очарован, мадемуазель де Таверне». Герцог, с достоинством показавшимся маршалу несколько наигранным, спросил де Таверне, «Что ты подразумеваешь под словом «очарован»?» Ришелье это не понравилось, и он сухо ответил. «Барон, я не сирен в лингвистике, я даже в орфографии слаб. Для меня «очарован» означает «безмерно доволен», только и всего. Ну а ежели тебя так огорчает, что твой король доволен красотой, талантом, достоинствами твоих детей, тогда не о чем говорить. Я возвращаюсь к его величеству». И Ришелье прямо-таки с юношеской резвостью повернулся на каблуках. «Герцог, ты неверно меня понял!» — закричал барон, останавливая его. «Эки ты горячий, черт побери!» «Зачем же ты мне говоришь, что недоволен?» «Я этого не говорил. Но ты же требуешь от меня истолковать королевское благоволение. Черт бы побрал тебя, дуралея!» «Повторяю, герцог, я вообще ни слова не сказал об этом. Разумеется, я доволен. Ах, вот так! Кто же тогда будет недоволен? Твоя дочь? Но... «Дорогой мой, ты воспитал свою дочку такой же дикой, как ты сам!» «Дорогой мой, моя дочь воспитывалась одна, и, сам понимаешь, я не слишком много времени ей уделял. С меня хватало и того, что мне пришлось жить в этой дыре-таверне. Она сама выучилась добродетели. А еще говорят, что в деревне умеют выпалывать сорной травы. Короче, твоя дочь — ханжа. Ошибаешься? Скажи лучше «голубка». Ришелье сморщился. Выходит, бедная девушка не сможет найти хорошего мужа, поскольку с этим недостатком ей вряд ли представится случай устроить свою судьбу. Таверне с тревогой взглянул на герцога К ее счастью, продолжал да король Дума помрачения влюблен в Дюбари и никогда в жизни не обратит серьезного внимания на другую женщину. Тревога до Таверне переросла в страх. «Так что ты, твоя дочь, можете быть спокойны», — продолжал Ришелье. «Я дам королю все необходимые объяснения, и король ничуть не рассердится». «Да о чем ты, господи?» — воскликнул бледный, как мел барон, хватая друга за руку. «О небольшом подарке, мы думали, Андреа, дорогой барон». «О подарке? Каком?» — с алчностью и надеждой осведомился до Таверне. «Да так, совершенный пустячок», — небрежно бросил Ришелье. «Вот взгляни». Он развернул шелк и показал ларец. «Ларец? Безделица. Ожерелье в несколько тысяч ливров, которые его величество, получивший удовольствие от исполнения его любимой песенки, хотел подарить певице. Это в порядке вещей. Но раз уж твоя дочь так пуглива, не будем об этом говорить». «Герцог, а тебе не кажется, что это значило бы оскорбить короля?» «Разумеется, короля это оскорбит», но разве добродетели не свойственно вечно кого-нибудь или что-нибудь оскорблять? — В конце концов, герцог, поверь, девочка не настолько безрассудна, — сказал Таверне. — То есть это ты сам говоришь, а дочь? — Но я же знаю, что она скажет или сделает. — Счастливцы китайцы, — вздохнул Ришелье. — Почему? — недоумевающе спросил Таверне. — Потому что в их стране много каналов и рек. — Герцог, Ты уходишь от разговора и приводишь меня в отчаяние. Напротив, барон, я вовсе не ухожу от разговора. Тогда при чем здесь китайцы? Какое отношение их реки имеют к моей дочери? Самое прямое. Китайцы счастливцы, потому как они могут топить своих дочерей, ежели те окажутся слишком добродетельны, и никто им ни слова не скажет. Но послушай, надо же быть справедливым. Представь, что у тебя есть дочь». «Черт побери, у меня в самом деле есть дочь, и если мне скажут, что она чрезмерно добродетельна, это будет похоже на издевку. Но все-таки ты предпочел бы ее видеть иной?» «О, когда моим детям исполнялось восемнадцать, я переставал вмешиваться в их дела. И все же выслушай меня, что было бы, если бы король поручил мне передать твоей дочери ожерелье, и она пожаловалась бы тебе?» «Не сравнивай, друг мой, не сравнивай. Я всю жизнь прожил при дворе, а ты в своем углу. Так что какое тут может быть сходство? То, что для тебя добродетель, для меня глупость. И еще запомни на будущее. Нет большей неловкости, нежели спрашивать у людей, что бы вы сделали в таких-то обстоятельствах. Притом, дорогой мой, ты ошибся в своем сравнении. Речь вовсе не идет о том, чтобы я вручил твоей дочери ожерелье». «Но ты же сам сказал...» «Э, нет, ничего подобного я не говорил. Я сказал только, король поручил мне взять у него ларец для мадемуазель де Таверне, чей голос ему понравился, но я вовсе не утверждал, будто его величество велел мне вручить его этой юной особе». «В таком случае я совершенно ничего не понимаю», — в полном отчаянии произнес барон. «Ты говоришь какими-то загадками, и я в полном недоумении». Зачем отдавать тебе ожерелье, если ты его не передашь ей? Зачем давать поручение, если ты не должен вручать ей ларец? Ришелье возопил, словно увидел паука. Бог мой, что за деревенщина? Деревенский простак! А ком это ты? А тебе, любезный друг, а тебе? Ты, барон, словно с луны свалился. Я не понимаю. Вот именно не понимаешь. «Дорогой мой, запомни, когда король делает подарок женщине и поручает это господину Даришелье, де подарок делается с самыми благородными намерениями, а поручение исполняется наилучшим образом. Я ларцы не вручаю, мой милый, это дело господина Лебеля. Ты знаешь, господина Лебеля? Но ведь поручили-то тебе. Друг мой!» промолвил Ришелье, хлопнув барона по плечу и сопроводив этот приятельский жест сатанинской улыбкой. «Когда я имею дело со столь поразительной недотрогой, как мадемуазель Андреа, я нравственен, как никто на свете. Когда я приближаюсь к голубке, как ты изволил выразиться, во мне нет ничего отворона. Когда меня посылают к благородной девице, я говорю с ее отцом. «Вот я и говорю с тобой, Тавернея, и передаю тебе ларец, чтобы ты отдал его дочери. Ну как, берешь?» И герцог протянул ему ларец. «Или нет?» И он убрал руку. «Постой, постой!» — вскричал барон. «Давай все по порядку. Значит, ты говоришь, что его величество поручает мне передать этот подарок. Но тогда все становится на свои места. Получается, что подарок как бы от отца. В этом нет ничего неблагородного». Из этого следовало бы заключить, что ты подозреваешь его величество в неблагородных намерениях. Однако, надеюсь, ты не осмелишься на подобное, — весьма суровым тоном спросил Ришелье. «Боже, меня сохрани! Но Свет, то есть моя дочь!» Ришелье пожал плечами. «Так ты берешь или нет?» — осведомился он. Таверне мгновенно протянул руку. — Значит, ты не в разладе с нравственностью? — спросил он с улыбкой, как две капли воды, похожей на ту, какой совсем недавно одарил его решелье. — А ты не находишь, барон? — ответил ему маршал, — что надо обладать безукоризненной нравственностью, чтобы отца, чье вмешательство, как ты сам сказал, несовместимо с неблагородством, сделать посредником между очарованным королем и очаровательной дочерью. «Пусть господин Жан-Жак Руссо из Женевы, который недавно крутился здесь, нас рассудит. Он скажет тебе, что покойный Иосиф Прекрасный в сравнении со мной был олицетворением порока». Все это Ришелье произнес с таким спокойствием, подчеркнутым благородством и изысканностью, что Таверне решил лучше не высказывать свои собственные соображения и вообще сделать вид, будто герцог совершенно его убедил». Он пожал руку своему сиятельному другу и заверил, «Благодаря твоей деликатности моя дочь сможет принять этот подарок». «Это будет предвестник и начало успеха, о котором я тебе толковал, прежде чем у нас завязался утомительный спор насчет добродетели». «Благодарю, дорогой герцог, благодарю от всего сердца». «Да, вот еще что. Не вздумай проговориться друзьям Дюбарии, что король благоволит к твоей дочери». Графиня способна оставить его величество и избежать. Король разгневался бы за это на нее? Не знаю, но графиня уж всяко не была бы нам признательна. Ну а для меня это означало бы конец. Так что помалкивай. Не бойся. Передай королю от меня самую почтительную благодарность. И от твоей дочери тоже. Все непременно передам. Но этим милость короля не ограничивается». Ты сам, дорогой мой, поблагодаришь короля. Его Величество приглашает тебя на ужин. Меня? Да, Таверне, тебя. Мы будем ужинать в тесном кругу Его Величества. Ты, я. Заодно поговорим о добродетели твоей дочери. До встречи, Таверне. Я вижу Дюбари с господином Дегионом. Не нужно, чтобы нас видели вместе. И герцог со стремительностью юного пожа исчез в конце галереи, оставив таверне вместе с Лорцом, Барон весьма смахивал на ребенка из Саксонии, который, проснувшись на Рождество, обнаруживает, что во сне святой Николай вложил ему в руку игрушку.